Глава тринадцатая. — Ты что здесь делаешь? — спрашивает Арина и хмурится, глядя на меня. — А я в гости пришел, — отвечаю. — Как договаривались. Ее брови приподнимаются. — Ни о чем мы с тобой не договаривались, — бросает она после короткой паузы. — Да, — протягиваю. — Ну, значит, сейчас договоримся. Она губы поджимает. Взгляд вдруг отводит, опускает. Куда-то в сторону теперь смотрит. Точно глаза прячет. Осознала, что к чему? Ну, хорошо. Лучше поздно, чем никогда. Стыдно ей. Да неужели? Не верю. Блять. И правильно делаю, что не верю. Бестыжая у меня жена. Бессовестная. Ты что устроил? Выдает вдруг, головой качает. Что? Да, кивает. Вот что это? Носком туфли окурки перед порогом сдвигает. Невольно морщится. А после снова по мне взглядом проходится. «Кто за тобой убирать должен?» – бросает. «Это тебе не помойка». От такой наглости даже охуеваю. Нихера себе она борзеет. «Ты тему не переводи», – говорю жестко. «Какую еще тему?» – повышает голос, плечами передергивает. «Сама знаешь», – рявкаю. «Ты где была? И с кем? Что у тебя тут за ухажер нарисовался?» Резко поднимаюсь нависаю над ней и тут же краем глаза засекаю, как распахивается дверь черной тачки. Итальянец выходит. Арина замечает. Оборачивается. Видит, что этот ее уебок явно сюда направиться хочет. И тут же рукой взмахивает. Улыбается ему. Он медлит. Меня изучает. Пиздец. Ебануться, да. Он еще меня изучать будет. Да откуда этот ублюдок вообще взялся? Ошивается рядом с моей женой. Букетами задаривает. Арина бросает ему что-то на итальянском. Ни хрена не понимаю. Урод отвечает, кивает ей. И обратно в тачку присаживается. Пару секунд отъезжает. Так, блядь. Это он меня проверял, типа? Выжидал, что будет и в безопасности ли со мной Арина? Она ему дала понять, будто все нормально. Вот он и съебался. Неохотно. Тянул до последнего. Но уехал. Это что такое между ними вообще происходит, что он ее мигом слушается? Я от меня защищать собрался. «Моя жизнь тебя не касается», заявляет Арина. «Да хер там!» «Ну, пока не спорю. Не до того». «А я тебя сейчас не про жизнь спрашиваю». Чеканю, «Это что за уебок к тебе прилип?» Кривица. Прямо передергивает ее от моего вопроса. Не по вкусу ей все. Когда курю, когда выражаюсь. Ха, ничего. Мне тут тоже до хрена всего не по вкусу. У тебя ребенок дома, а ты с этим ублюдком развлекаешься. Как есть, так и прикладываю. Ты да что за мать такая? Чего? Шипит. Глаза распахивает. Ну, прямо оскорбляется вся. Того, отвечаю резко. Дочку на няньку скинула. А сама хрен знает, куда укатила. Что это за блядство? Молчит. Ресницами хлопает. Ты что несешь? Совсем с ума сошел? Заявляет вдруг. Кто ты себе позволяешь? Разорался. И эти твои выражения... Нет, я с тобой разговаривать не буду. Отрицательно качает головой. Мимо проходит. К двери. Куда? Рычу. Домой. Все, дай пройти. Шагаю в сторону. Встаю перед ней. Ты вообще знаешь, чем твой дружок занимается? Спрашиваю. Кто он? Из какой семьи? Ничего не отвечает. Обнимает себя руками. Папе нашему он понравился? Продолжаю. «Нормально ему, что ты с мафиозником на свидание катаешься, пока мелкая с нянькой?» «Тебя это не касается. Но так и быть, один раз отвечу, чтобы ты так сильно не переживал за моего брошенного ребенка». Насмешливо отвечает. «Нихера себе». «Алекс, мой друг», продолжает холодно. «Знаю, тебе сложно понять, что люди могут просто общаться. Ходите на выставки, обсуждать искусство». «Искусство, сука!» Помню, какое у нее там искусство. Голых мужиков зарисовывать. Друг, ну, конечно. Такой друг, который только и мечтает, как бы мою жену выебать.